Страдания святого мученика Георгия Нового Святой Георгий был сыном благочестивых родителей. Он имел отца по имени Иоанн, принадлежавшего к числу знатнейших вельмож города Средца, и мать по имени Мария. Георгий был дарован родителям своим по их усердной молитве, ибо они достигли уже преклонного возраста и не имели детей, подобно древним Аврааму и Саре. По этой причине Иоанн и Мария усердно молились ко Господу, Его Пречистой Матери и святому великомученику Георгию Каппадокийскому. В церковь этого угодника Божия они приходили ежедневно, творили здесь милостыню и усердно молили Господа, да разрешится неплодство их. И Господь не презрел их молитвы, но дал им в старости плод чрева мужского пола. Иоанн и Мария принесли младенца в храм святого великомученика Георгия, крестили его во имя Отца и Сына и Святого Духа и дали ему во святом крещении имя Георгия. Отрок воспитывался в страхе Божием и был обучен чтению книжному. Георгий скоро настолько хорошо изучил Священное Писание, что превосходил своими знаниями всех своих сверстников. Когда Георгий достиг юношеского возраста, то был весьма похож красотою лица своего и целомудрием своим на древнего Иосифа. В то время Болгарию владели сарацины. Когда блаженному Георгию исполнилось 25 лет со времени его рождения, родители его в это время уже отошли ко Господу, то сарацины начали склонять его к своему нечестию, говоря ему «Георгий, оставь христианство и прими нашу веру, послушай посланника Божия Магомета, прими наш закон». При этих словах сарацины начали возлагать на честную главу святого Георгия Тафию шапку – которую по своему обычаю носили на головах своих и в которой входили в свои молитвенные дома. Но святой отвечал им, говоря так, «Не подобает нам, христианам, подражать нечестивым обычаям вашим и носить на головах своих тафии. Не подобает нам отрекаться от Христа, Бога истинного, Творца неба и земли, и лишать себя плодов крещения святого. Скажите мне», Могу ли я веровать Магомету, который не был послан ни Богом, ни Божиими пророками, ни апостолами, но был простым военачальником полка сатанинского, нося с собою хоругви дьявола? Вот вы и сами не знаете, во что вы веруете, вы сами отступили от пути истинного». Обличив так сарацин, святой Георгий начал гламогласно исповедовать Христа истинным Богом, создателем и творцом всего существующего, видимого и невидимого, земного и небесного. Затем плюнул в лица нечестивым и, назвав их людьми безбожными, святой бросил на землю тафию и начал попирать ее ногами, говоря сам себе, «О, Георгий, чего ты медлишь? Христос призывает тебя». Нечестивые сарацины, исполнившись гнева, взяли Святого и с великими побоями и руганью, представили ему свою, Его, Своему правителю, донося на него и говоря, Вот этот хулит и поносит нашу веру. И Гемон же, будучи поражен красотою лица Святого, и его мужественным взглядом начал с лестью говорить ему: Если отречешься от Иисуса Христа, которого вы называете Сыном Божьим, И если подчинишься приказанию самодержца Селима и исполнишь его волю, этому Селиму многие царства повинуются, то получишь многие дары и всевозможные почести от царя нашего и будешь поставлен начальником всех воевод великого города Средца. Но мученик Христов снова исповедал Господа Иисуса Христа в присутствии многочисленной толпы. Сарацинскую же веру обличил и укорил. Тогда мучитель, придя в ярость, приказал бить палками святого безмилосердия. милосердия. И мучим был святой Георгий жестоко, так что его плоть прилипала к палкам, кровь же его текла каплями из язв. Но, несмотря на это, святой не показывал намерения подчиниться нечестивому повелению царскому. Тогда правитель приказал резать его по всему телу ножами, с головы до ног, и опалять его раны горящими свечами, Все тело святого было опаляемо свечами, так что не было видно и лица его. И начало таять плоть его, как тает воск от огня. Но мученик Христов доблестно переносил страдания, призывая и исповедуя имя Господа Иисуса Христа. После этого мучитель приказал воинам водить мученика по городу, ударять в тимпаны и кричать «Не ругай посланника Божия Магомета!» и не поноси его преданий о вере сарацинской. Святой же молился ко Христу Господу и увещевал сарацин веровать во Христа. Потом нечестивые разложили большой костер посредине города, намереваясь сжечь святого. И веден был мученик Христов Георгий на приготовленное место для сожжения. Но изнемокший от ран он упал на землю безгласным, только уста его двигались, призывая на помощь Господа. Сарацины же, взяв святого еще живым, бросили его на костер. Так окончил свой страдальческий подвиг мученик Христов Георгий. Нечестивые сарацины бросили в костер и много псов для того, чтобы христиане не могли распознать мощей мученика. Но Бог прославил угодника своего. Внезапно на место то нашло облако с громом и молнией, и поднялся великий дождь, который и погасил огонь, так что от костра не было даже и дыма. Сарацины же, испугавшись столь великого чуда, разбежались от того места. Между тем дождь шел до самой ночи. Когда наступила ночь, то над тем местом, где было сожжено честное тело мученика, явился свет, весьма великий, который озарил все то место. Тогда протеерей соборной церкви в честь святого великомученика Георгия Каппадокийского отправился вместе с прочими христианами к судьям и дав им деньги и спросил у них позволения взять честные мощи святого мученика и придать их обычному погребению. Когда судьи выразили свое согласие на эту просьбу, то протаирей тот пошел к митрополиту Иеремии и возвестил ему все о святом мученике. Митрополит же отправился к мощам святого мученика с большой поспешностью и верой, в сопровождении всего Священного Собора и многих христолюбивых людей, с пением псалмов и песнопений, со свечами и кадилами. Разгребши пепел на том месте, где виднелся свет, христиане обрели честные мощи святого мученика Георгия Нового, невредимыми от огня. Кости же псов обратились в прах и пепел. В тех же местах, где святой мученик Христов был водим ночью по городу и где капала кровь его, Ночью являлся свет, как бы от свечи горящий. Это видели все христиане. Взяв честные мощи святого мученика, митрополит положил их в раке в храме святого великомученика Георгия Каппадокийского. Здесь почивают честные мощи святого мученика и доныне, и по благодати Божией подают исцеление всем с верою приступающих к ним. Пострадал же святой мученик Христов Георгий в болгарском городе Средцы. где и был воспитан. Свой мученический подвиг он принял в 7022 году от сотворения мира, от Рождества же во плоти Бога Слова в 1514 году, в 26-й день месяца мая, в царствование над всеми Господа нашего Иисуса Христа, которому высылается слава со Отцом и Святым Духом вечно. Аминь.